Глава 1. Настоящее время. Ай, чтоб тебя, рукаюсь сквозь зубы, зацепившись тканью за колючку. Конечно, я порвала платье. Последнее из незаштопанных. Снова придется браться за иголку и нитку в башне, как будто я люблю это занятие. Одно из условий моего добровольно-принудительного заточения было обещание обеспечивать меня всем необходимым для жизни в том числе и одеждой. И поначалу так оно и было. Раз в две недели ко мне стабильно приезжал кто-нибудь из деревни на телеге и привозил скромный запас продуктов, свежее платье, теплую одежду по сезону и обязательно кусочек мыла. Мне нравились эти дни. Часто в Гонцы напрашивался Андре, мой друг детства, и мы с ним весело проводили время, разговаривая до темна. Потом гонцы стали являться реже, примерно раз в месяц, и Андре среди них уже не было. Лица приезжающих с каждым приездом становились все мрачнее и угрюмее. На мои попытки разговорить их и узнать, в чем дело, люди лишь отмахивались и упорно хранили молчание. Последний посланец из деревни и вовсе оставил мне свою телегу, убежав с криком в лес. Вернее, оставила, Ведь в этот единственный раз ко мне приезжала женщина. Ни разу ее раньше не видела. Видимо, она прибыла в наши земли уже после моего изгнания отцом в попытке наладить дела рода. По угрюмым лицам посланцев подозреваю, что дела у отца так и не наладились. А нервная женщина, бросившая телегу вместе с пожитками и отвязавшая лошадь, и вовсе кричала, что это я во всем виновата. Ведь вместо того, чтобы смиренно сидеть в башне и молчать, я упорно выглядывала в окно и пыталась узнать новости из родных мест. Хм, знала бы она, что я еще и наружу выходила. Месяцы на третьем своего одиночества, успешно справившись с замком на башне. Тихо говорю сама себе. Спасибо, Андре. Это он помог. Надеюсь, он в порядке. Самой мне до дома не дойти. Слишком далеко. Лошадь-то ускакала. Может, они с той женщиной нашли друг друга позже? Да и не могу я вернуться. Я должна в смирении вымаливать прощение для рода, своей добровольной жертвой излечивать нас всех от проклятия. И если они вдруг не излечились, а я вернусь, то меня казнят. Вот и остается бродить по лесу в поисках пропитания и разговаривать сама с собой. Места здесь глухие, граница с Вергловой, ни один путник сюда добровольно не сунется. Правда, к счастью, и разбойников нет по той же самой причине. Одна я в разваливающейся башне. А! «Э Слышится мне вдруг глухой стон. Ох, как же больно. Кто-нибудь, помогите. Голос мужской, незнакомый. Я испуганно замираю. Одно дело пытаться разговорить собственных соотечественников, чтобы узнать, как дела у отца и в целом в родных краях, и совсем другое предстать перед чужаком. Да за такое богиня точно никогда меня не простит. Пусть даже я не сильно в нее верю. «Я слышал, как вы идете, вы громко ломали ветки», — снова говорит этот голос. «Не прячьтесь, прошу, мне не выжить без помощи». Он слышал меня. Мысленно повторяю в панике. Совсем расслабилась. Забыла о всякой осторожности за год одиночества. Я готовлюсь к побегу, но... Прошу, будьте человеком. Последняя фраза незнакомца меня буквально добивает. Заставляет развернуться и пойти в сторону мужчины. Именно в отсутствии человечности и обвиняли моего отца и весь наш род. Несколько шагов, и я уже вижу очертания незнакомца, лежащего на земле с неестественно вывернутой ногой. Если это какой-то изощрённый сценарий разбойников, то они своих совсем не жалеют. Быстро обхожу мужчину и становлюсь перед ним. — Что с вами? — заговариваю, бросая на него взгляд и спотыкаюсь о его невозможно синие глаза, пробуждающие во мне нечто новое. — Случилось. Договариваю-таки, рассеянно хлопая глазами. Вот я и сделала то, что не должна была ни в коем случае. Вышла из башни, показалась на глаза незнакомцу и заговорила с ним. Первая и добровольно. Меня прямо сейчас покарает богиня? Вы такая красивая, и вы девушка. Не ожидал. Ошарашина тянет незнакомец. Простите мне мою бестактность. У меня просто шок из-за травмы и из-за того, что я потерялся. Что ж, пока что богиня меня не карает. Разговор с хорошо воспитанным и прекрасно выглядящим молодым мужчиной я бы не назвала карой. Ох, а если она его накажет? Я ведь понятия не имею, на что именно распространяется мое наказание. Я даже механизм проклятия толком не понимаю. Знаю лишь то, что заточили меня чтобы вымаливала грехи, потому что во мне никогда не проявлялись симптомы. «А вы, должно быть, не одна здесь, да?» Продолжает незнакомец, поскольку я так и стою, молча пялюсь на него. «Не могли бы вы позвать своего сопровождающего? Мне неудобно становиться для вас обузой, но мне, правда, очень нужна помощь. Над его губой собираются капельки пота, а сам он очень бледен, хоть и невероятно красив». Да, про его внешность, я думаю, не в первый раз за эти несколько минут. Но ему явно очень больно и плохо. А я стою и ничего не делаю. Даже не отвечаю ему. Нет, так его не богиня покарает, а я. У меня нет сопровождающего, я здесь одна. Неожиданно откровенничаю. Но у меня есть кинжал, добавляю торопливо. Неизвестно зачем, демонстрируя оружие, привязанное к поясу. «Но ведь вы не разбойник, к чему это я?» «Краснею». «А были бы разбойником, вам бы мой кинжал не помешал». «Вы интересная», — улыбается незнакомец, открытой широкой улыбкой. «Я такую давно не видела. Наверное, только Андре показывал мне такие эмоции. Остальные либо сторонились, либо высказывали враждебность». «И да, я не разбойник. Не переживайте». «Но как же вы тут совсем одна?» «Вы тоже потерялись?» Он вдруг обеспокоенно хмурится. «А я даже не могу вам помочь». «Как так?» На секунду замираю, не зная, как реагировать на его слова. Он проявляет заботу? Должно быть, я слишком давно не общалась с хорошо воспитанными людьми. Вот и все. Наверное, это простая вежливость. Неудивительно забыть ее проявление, когда я целый год не видела людей, а до этого еще год общалась с ними лишь урывками. Не нужно мне помогать. Настроение почему-то портится. Я сама в состоянии о себе позаботиться. И это правда. Как-то ведь выживала до сих пор. Это я вам помогу. Присаживаюсь перед его ногой. Говорите, где болит? Нужно понять, у вас перелом или вывих. Осторожно стягиваюсь незнакомца сапог. Он болезненно хмурится и стискивает зубы, но не роняет ни звука. «Вы собрались меня лечить?» удивленно спрашивает, когда я кладу свои руки на его лодыжку. «А вы видите здесь кого-то еще? Вопросительно выгибаю бровь. «Или предпочтёте подождать иной помощи?» «Уверяю вас, вы здесь первый человек за целый год». «Нет-нет, я не хочу никого ждать. Я вам верю. Я здесь уже довольно давно лежу». «Просто удивился? Ох, руки у вас такие прохладные!» «Приятно». Произносит он, от чего я снова краснею. «Простите, это было бестактно и неуместно. Я всего лишь до сих пор под впечатлением, что вы здесь одна, с кинжалом, да еще и помогаете столь самоотверженно». Бросаю мимолетный взгляд на незнакомца и снова возвращаю свое внимание к его ноге. «У вас вывих». Произношу вердикт и поднимаюсь на ноги. Тут кусты рядом неожиданно начинают шевелиться, и из-за них выходит лошадь, восклицая удивленно, совсем позабыв о том, что нормальные люди пешком не передвигаются. «У вас есть лошадь?» «Вот он, мой билет на свободу», — внезапно думается мне. «Сколько можно жертвовать собой и ждать, пока у отца проснется совесть?»